Глава 98. Лейер кусает локти. Третий этап закончился и прояснились изменения в турнирной таблице. Первое место ⁇ команда Слава Императора 9 очков. Новый капитан Демарио вывел команду вперед. Под его руководством Слава Императора показала себя настоящим лидером. Второе место ⁇ команда Убийца богов 7 очков. Единственный вопрос, интересующий всех, что в конце концов случилось с Марсом. Если в следующем раунде убийцы богов встретятся со славой Императора, Марс должен наконец появиться. Пора показать перед всем миром, кто является сильнейшим, Аслан или Абидан. Третье место. Команда сламандры Шесть очков. После возвращения Ван возглавляемая им команда проявила волю к победе и отличную командную работу. Но этим драгоценным качествам еще предстоит пройти проверку, устроить которую смогут только убийцы или слава Императора четвертое место. Команда Династия Королей. 6 очков. Из-за испытания Лиер пропустил важный бой. Дерби Земли. В связи с этим Династия Королей, несомненно, сильная созревшая команда, в конце концов, утратила свое королевское величие. Пятое место. Команда Соколы Монораса. 3 очка. Данди блестяще продемонстрировал оригинальный стиль Монораса, хотя он и не добился полного успеха, но произвел глубокое впечатление на зрителей. Шестое место. Команда Звездная сила» – 3 очка. Понимание военного искусства Пань-Пасы и его командирские качества по-прежнему оставались очевидны и несомненны. Седьмое место. Команда Темные волки» – 1 очко. По своей силе Темные волки» должны занимать более высокое положение, но им попадались слишком сильные противники, удача была не на их стороне. Восьмое место. Команда «Ледяное пламя». По сравнению с первым этапом команда добилась несомненного прогресса, но все же в этом турнире сильнейших команда ⁇ «Ледяное пламя ⁇ все так же играла второстепенную роль. Тем не менее, сражения еще не закончились, по замыслу руководства Академии в них должен был выявиться сильнейший участник. Слава Императора, убийца богов или саламандры. Какая же из команд сильнейшая? По слухам, руководство в этот раз решило устроить заключительный этап, сфокусировавшись на этих трех командах так сказать, максимально исключить фактор везения и любые случайности, чтобы в конце концов выяснить, какая же из команд действительно чемпион, и самым логичным выходом тут будет устроить турнир для трех. Если этот план действительно окажется реализован, Лейрой вправду останется только плакать в туалете. Потому что пусть даже шансы на победу были невелики, династию устроила бы и ничья. Тогда в числе этих трех команд были бы они, а не Саламандры. Но что толку теперь реветь в сортире? Настало время расплаты за его так называемую стратегию. Лиер бездарно упустил такой великолепный шанс. Иногда, чтобы ухватить удачу за хвост, нужна лишь смелость. Хотя проведение финала еще не было официально подтверждено, многие уже не сомневались в таком исходе. Члены всех команд тоже обсуждали эту тему. Например, все в славе Императора думали на этот счет, что Демарио и Атланту пора бы уже явить перед миром свою настоящую мощь. Хватит Марсу демонстрировать всем свое высокомерие. Жеребца от Мула отличает по тому, каков он в беге. Так пусть и убийцы богов на деле докажут, кто они есть. То же самое касается и Сламандр. «Ван Джен, не ты ли назвался лучшим в Академии X? Вот тебе шанс доказать, что ты не пустозвон, а действительно крот. Пришло время наконец разобраться, кто есть кто. Народ бурно реагировал на новость. Борьба между славой Императора и убийцами богов – дело серьезное. Аслана и Абидан всегда соперничали друг с другом в самых разных областях, и теперь, когда на две команды этих стран обратились взгляды всего Млечного Пути, каждая из них нужна была только победа. Что же касается Сламандер, то неважно, победят они или проиграют, им все равно достанется громкая слава. Но только если это не будет сокрушительный провал. В таком случае этому землянину точно лучше научиться держаться в тени и не выпендриваться. Вскоре руководство Академии вправду сообщило о проведении финального этапа. Слава Императора, Убийца Богов и сламандры. среди этих трех команд будет определена сильнейшая. Участники победившей команды войдут в историю Высшей Академии X как первые чемпионы соревнования королей «Лучшие из лучших». Сердца всех студентов начинали биться сильнее при этих словах: Кто же станет сильнейшей командой? В то время когда руководство Высшей Академии X объявило о проведении финала, Эльер и Лофей как раз находились на Деидаре. Эльера привели сюда два обстоятельства. Во-первых, ему было интересно, как Ван Джен добился на Деидаре такого прогресса. Ему очень хотелось разузнать, в чем тут дело. Во-вторых, его семья завладела объектами на этой планете. Который Лиер должен был проверить, но и заодно отдохнуть, убив таким образом несколько зайцев. И как оказалось, планета, на которую они прибыли, наполнена колоссальной жизненной силой. Это было просто невероятно. Лиер и Лофей оба практиковали одну технику развития, которая основывалась на стихии дерева, поэтому ощущение, охватившее их на Дайдаре, было просто неописуемым. Они сразу почувствовали эту живительную силу, в особенности Лофей. Глаза у него так и горели, с самого приезда на Дейдару он даже не помышлял о сне. Однако у Леера это потрясающее чувство было полностью уничтожено новостями из Академии. Лофей тоже получил сообщение и, прочитав текст на экране, он моментально прикусил язык. Но вот, прекрасному отдыху пришел конец. В этот раз Леера, можно сказать, попался в собственную ловушку. Если бы он принял бой, вполне мог добиться ничьей. Противник был ему хорошо знаком. К тому же у Саламандра по-прежнему имеются явные слабые места. А что касается Ван Джена, то Толстяка верил, что, приложив отчаянные усилия, ему под силу хотя бы задержать этого человека. А теперь шанс упущен, их враг перешел на более высокий уровень, и они его больше не интересуют. Элиер весь позеленел от злости. Черт, черт, твою мать, вот дерьмо! Ублюдки! Все ублюдки! Все руководство Академии!» «Разве можно вот так брать и менять правила?» «Э, босс, что будем делать? Вернемся назад?» Осторожно задал вопрос Толстяк. Вообще-то он не хотел возвращаться. Какой смысл, когда поезд уже ушел? Куда как лучше было бы еще хоть немного насладиться райской жизнью на Дейдаре? «Возвращаемся. Я хочу видеть, как он сдохнет!» Лейер злобно скрипел зубами. «Какой ужасный непоправимый просчет. Хочется просто рвать и метать!» Он столько времени вынашивал хитроумный план, как погубить Саламандр. Этот план должен был однажды сработать и привести к успеху. А что же в результате? Вместо этого он погубил сам себя. «Я восхищаюсь вашей мудрости, босс!» Очень убедительно воскликнул Толстяк. «В этой ситуации для Саламандра нет ничего хорошего. Слава Императора и убийцы богов зверски сильны и будут драться не на жизнь, а на смерть. Саламандры с ними не справятся. Слава и убийцы их порошок сотрут!» Настроение Леера чуточку улучшилось. Хм, это как в баскетболе. Есть разница между обычными соревнованиями и плей-офф. В таком случае нам тем более надо возвращаться. На обратном пути оба молчали. Лофей понимал, что самое убийственное здесь даже не то, что саламандры вышли в финал, а то, что на их месте могла бы быть династия. Еще со времён АйДжей Леер всё тщательно продумывал и разрабатывал хитрые комбинации, в основном как поживиться за счёт других. И Толстяк знал, что он живет в ожидании того дня, когда сможет восторжествовать над вандженом. Лиер долго все подготавливал, например, как использовать для этой цели двух чудиков из Империи Майя. Но всего ведь не предугадаешь, в результате Ван Джен его вновь обошел. Всю дорогу глаза Лиера так и сверкали. Лофе знал, что он сейчас обдумывает варианты, как помешать Ван Джену и обернуть все в свою пользу. Но тут. БАМ! Внедорожник, на котором они ехали, внезапно остановился. «Что случилось? Почему стоим?» – удивился Лиер. Лофей почесал в затылке. «Не знаю. Эта колымага не движется с места». Двигатель почему-то вдруг перестал запускаться. и еще бы он не перестал, в нем же закончилось горючее. А поблизости ни одной заправочной станции они взяли это древнее корыто, чтобы ощутить на себе минувшую эпоху. Лофей огляделся по сторонам. «Вот же чёрт! Плохо дело! Неужели придётся топать пешком?»